к ребятам, которые работали в цехе глаз в сталь спиной. Терпеть было невыносим. Он тихонько запел журавлей, а Команя медленно, миллиметр за миллиметром придавливал рычаг. Всю боль глаз вкладывал в песню, пел негромко, и по его лицу текли слёзы. Глаз, сказал Команя, когда песня была спета, а теперь скажи, давно ли работаешь на контаровиче? Не работаю я на него. Не в моготу терпеть, Каманя! Ну, а на кого тогда осознайся? И на этом кончим, если будешь и дальше в несознанку. Я дальше закручиваю тиски. Да ни на кого я не работаю. Каманя, не в моготу, Каманя! Колись давай! Или я сейчас крутану изо всей силы. Ну, да зачем мне работать? Если б я на него работал, что, мне бы легче жилось? Ладно, Глаз. Пока хватит. Вечером пойдём с тобой в кучегарку суну твою руку правую руку в топку и подождём, пока не сознаешься. Команя ослабил тиски, глаз вытащил руку, махнул ею и сунул в карман. Иди, тихо сказал Команя. Вечером к глазу подошёл Игорь Кент Маха. Пошли. Глаз подумал, что поведут в кучегарку. Но они пришли в туалетную комнату. В туалете стояли два вора, кот и вор шестого отряда монгол. «В кочегарку тебя завтра поведем», — сообщил Игорь, — «если сейчас не сознаешься». «Но я о тебе лучшего мнения». «Расскажи с самого начала, как ты стал работать на Конторовиче?» «Бить не будем, слово даю, ну!» «Не работаю я на Конторовиче. Ни на кого не работаю». С третьего отряда меня перевели, там седьмого класса нет. А работы я на Конторовиче, зачем бы он меня отпустил? И как бы я к нему ходил незамеченным? Ведь меня сразу увидят на третьем отряде. Не говоришь? Расколин, стань сюда. Голос встал, чтобы Игорю было хорошо размахнуться и получил моргушку крепкую, голова закружилась. Игорь не дал ему акклимации, дважды ударил ещё. Глаз заболдел, но быстро пришёл в себя. Колись. Не на кого не работаю, правда. Что ты его спрашиваешь, бить надо, пока не колонётся. Дай-ка я сказал кот и начал глаз у ставить моргашки одну за другой. Видя, что он отключается, кот дал ему отдышаться и начал опять. У-у, застонал глаз. Зуб, подожди, зуб, больно. Глаз схватился за левую щёку. — Иди, — сказал Игорь, — завтра в кочегарку пойдем. В спальне глаз подошел к зеркалу, открыл рот и потрогал пальцами коренные зубы слева. Ни один зуб не шатался. Все зубы целые, а боль адская. — Ладно, пройдет. И к глазу пришло отчаяние. Надо с собой кончать. Ну как? Нож, которым он в цехе обрезает материал с локотников? Короток. До сердца не достанет. Удавиться? Ну где? Вытащат из петли и бросят на толчок. В немецких концлагерях, глаз видел в кино, заключенные легко уходили из жизни. Кинься на запретку, и охранник с вышки прошьет тебя из пулемета. Но здесь в отдалении в малолетах не стреляют, и карабины у охраны больше для запугивания, чем для дела. Мгновенной смерти не жди. Тебя умертвляют медленно, день за днём. Ну как быть тем, кому жизнь опротивила? Неужели я не волен покончить с собой? Если не волен, тогда сами меня умертвите. Отмените этот дурацкий указ, что в малолетах не стреляют. Сделайте новый: при побеге в малолетах стреляют. Я минут и не думаю, кинучно за претку. Какая великая пацанам помощь, кто не хочет жить, уходи в жизнь легко, без всяких толчков. Неужели я не волен распряжаться своей жизнью? Выходит, не волен. А что же я волен делать в этой зоне, если даже умереть вы мне не даёте? Молчите, падлы. У глаза закололо в груди. Он обхватил грудь руками и услышал: "Жизнь не так коротка, а ты хочешь покончить с собой. Это у тебя пройдёт, и ты будешь жив. И указ этот, что в малолеток не стреляли, хороший указ".